А о чём ты мечтаешь? Тоже актрисой быть? Голос звонкий и немного манерный. Тень на стене изящно изогнута. Над ней парит призрачный венец, принцессина корона, и капли на оцарившей стене переливаются жемчугом. Вторая тень, изломанная и тонкая, качает головой. Голос её другой, более глубокий, и есть в нём нечто пленительное, изобилие оттенков, Полнота и скрытая страсть. Нужно оно больно. Актерство это. Марука одна. Я дом хочу свой. Вот скоплю денег и куплю. Во дворе посажу цветы белые, много-много кустов. Эти как их? Пионы. Тоб летом запах стоял густой. Первая тень начинает дрожать и расплываться. Издали волнами набегает смех, как прибой на каменистый пляж. Свет искажается и желтеет, появляется запах гари. Вот придумала тоже. Так и знала, что ты дурочка. Ну, купишь ты себе этот дом, а потом как жить будешь? Может, голос коварно затихает. Поклонника найдёшь? Не могу тебе своего старого одолжить. Всё равно он мне надоел. Жемчужные капли начинают сползать по стене и тускнеть. Вторая тень мотает головой. Не надо мне чужих и старых. На что жить буду? А там посмотрю. Плохо без дома. Тягостно так. А ты-то откуда это знаешь? Голос грубеет. Свет делается уже не жёлтым, а оранжевым. И дымом пахнет сильнее. У тебя же никогда не было его. Ты шваль приютская. Я же не всегда бродяжкой была. Третьи не обидчива. Вот врать чего. Думаешь, год служанкой у леди проходила и теперь учёная стала? Говоришь, как по-писанному. А-а-а. Тянет вдруг она длинно. То ли вздох, то ли стон. Я поняла. Ты вообще всё врёшь. На самом деле хочешь вместо меня быть звездой, да? Он ведь тебя хвалил. Свет становится красным. Воздуха не хватает, и горл дерёт горло. Жемчужные капли на стене с шипением испаряются, и первая тень прорастает язычками пламени, а вторая и сыпется, как обугленный лист на ветру. Хвалил только за то, что я пьесу наизусть знала. Да какая из меня актриса. А ты сердишься, что я согласилась? Стену испещляют трещины, чёрные и глубокие а за ними. Всё та же огненная бездна. Ну, миленькая, ну не злись. Голос умоляет, звенит, чарует, но вторая тень. Огненный силуэт лишь разгорается ярче. Я же не хотела. Он сказал, что скандал будет, если совсем никто. Видишь, тебя уже не мутит, значит, вечером ты на спектакле будешь. Колючие искры взмывают снопом. Какая я тебе миленькая. Молчи. Ты мне должна за всё, слышишь? Она всхлипывает. «Ты меня предала, да? Это ты мне подсыпала чего-то? Твои штучки уличные?» «Неправда». От второго силуэта остаётся один намёк. Зыбкое воспоминание, пепельный контур на растресканной стене. «Да я лучше умру, чем тебя предам. Ты ведь меня спасла. Ну, не сердись, миленькая, ну, пожалуйста. Я что хочешь сделаю. Я хочу, чтоб ты сдохла» вспышка. Я очнулась резко и окончательно. Сна не осталось ни в одном глазу. Сквозь ставни пробивался болезненно-бледный осенний свет. А в руке у меня был зажат бархатный цветок, тот самый из коморки под театром Уиллоу, и я не могла вспомнить, когда и как достала его из шкатулки в столе. Всё утро я была сама не своя. Даже Клэр заметил это и спросил, спокоен ли был мой сон. Не мешали ли мне порывы ветра? Верх деликатности с его стороны, учитывая, что обычно он бы с изысканной ядовитостью добавил что-то да правильный, лично им подобранный супруг, не позволил бы мне так прискорбно подорвать здоровье. В ответ, к сожалению, я проявить любезность не смогла и коротко признала, что да, спала плохо, но это не совсем то, о чём дорогому дядюшке следует беспокоиться. Леденцовый взгляд Клэра стал тогда на мгновение ледяным. «Вижу, вы действительно скверно себя чувствуете, милая племянница». Вздохнул Клэр и опустил ресницы. «Жаль старой графини Эверсон Валтер сейчас нет с нами. Она наверняка смогла бы помочь». Меня настигло странное чувство, что он имел в виду гораздо больше, чем сказал, и крылось некое второе дно в простых словах, но переспросить я чего то не решилась. Клэр, очевидно, считал, что мне известно, о чём идёт речь, и обнажать собственное незнание было бы не слишком разумно. «Зачем он вообще приехал в особняк так надолго?» — промелькнула мысль в голове. вспомнился не кстати, его рассказ о том странном случае с Кеннетом и Чарли. Был то случай обычного лунатизма? Маловероятно. И ещё эта тень за живой изгородью. Женщина с тёмным провалом вместо лица. Вместо лица. «Что вы делаете, Виржиния?» Дядя Клэр изумлённо возрился на меня с другого конца стола. Не менее удивлёнными выглядели и Паула Мариани с Юджинией. И только Лиэм, увлечённый разговором с мальчиками Андервуд Черри, кажется, только сейчас заметил, что произошло, а потому не успел испугаться. «Ничего». Ответила я ровным голосом и бросила в лужицу кофе на столе смятую салфетку. Осколки тончайшей фарфоровой чашки белели среди коричневых потёков, как первый лёд в ноябрьской грязи, лопнувший под тяжеленным колесом. Между большим и указательным пальцем багровел розчерк глубокого пореза. «Мне пора в старое гнездо. Юджиния, проследите за тем, чтобы скатерть почистили». Я вышла из столовой шагом непозволительно размашистым для леди и замерла в коридоре, прислонившись спиной к стене. Вчера перед самым сном мне привиделся в углу у окна тот же самый силуэт. Женщина с темнотой на месте лица. И сейчас, чем дольше я об этом думала, тем сильнее прояснялось воспоминание. Та темнота была иной, чем в снах о леди Милдредт. Лицо моей бабушки словно скрывала пелена наподобие вуали, а у той женщины вчера оно было... «Тёмным само по себе?» «Абни», — проговорила я тихо, точно пытаясь одним именем подчинить себе страшное видение. «Та самое что учила леди Милдред. Могла ли Абни явиться к Кеннету и Чарльзу, увести их из дома?» «Да, могла». «Если сон о леди Милдред был правдив, то силу абы не хватило бы и не на такое». «Но почему тогда она не увела их, а только напугала? Ведь в итоге Клэр, который, похоже, что-то знал о талантах леди Милдред, пришёл за защитой для мальчиков ко мне. И почему она явилась вчера? Связан ли мой последний сон с её появлением? Ведь сама я точно не доставала того лоскутка, и не засыпала с ним. «Да она ведь меня учит», — обожгла разом пугающая мысль. «Как Лайза совсем недавно учил, как распознать в Пауле Бьянке, Паулу, переодетую женщину? Но зачем?» Ответов было два, и оба до крайности неприятные. Во-первых, Аба не могла действовать самостоятельно. Тогда, скорее всего, она хотела вылепить из меня вторую леди Милдред. Для того, чтобы я могла защититься от седого чудовища, или для того, чтобы я попыталась его уничтожить, неважно, ведь в любом случае мне пришлось бы вновь столкнуться с ним лицом к лицу. При воспоминании о единственной встрече с Седовласом по спине пробежал холодок. А если бы тогда рядом не оказалась Лайза? Второй ответ звучал ещё хуже. «Седовласый хозяин сам мог приказать Аба не испытать меня». «Или подобраться ко мне через Кеннета и Чарльза?» «Леди Виржиния», — я опустила взгляд. Передо мной стояла до смерти перепуганная Юджиния, баюкая на сгибе локтя шкатулку с медицинскими принадлежностями. «Как плохо ничего не знать о своих талантах», — вырвалась у меня. «Чувствую себя так, словно руки связаны». «Простите, леди Вержини», — совершенно потеряно пробормотала Юджиния. «Я ничего не понимаю. Просто ваша рана?» «Ах да», — тихо откликнулась я, переведя взгляд на окровавленную ладонь. Борис едва ли болел, но кровоточил очень сильно. «Спасибо, Юджи». Рану обработали быстро. А потом, чтобы отвлечься от неприятных мыслей, я поднялась в кабинет и принялась отвечать на письма. Они были аккуратно рассортированы Юджинией. Приглашения, счета, деловая переписка, просьбы о посещении кофейни, отчеты от мистера Спенсера и его помощников. Взяв стопку приглашений, я принялась проглядывать их. Некоторые были уже просрочены. Другие рассылались явно без надежды на ответ. На третье следовало ответить вежливым отказом. Тут внимание моё привлёк надушенный розовый конверт, к которому приклеилась пригласительная карточка Читы Уэстов на очередную выставку. Письмо было от Хаббардов, точнее, от Леди хабард Она, рассыпаясь в многословных любезностях, словно бы сплошь переписанных из пособия по этикету, просила меня не отказывать в чести посетить благородный поэтический вечер миссис коровски представляющий новый венок сонетов в классическом романском стиле. С трудом поборов желание поискать в справочнике, чем обычный венок сонетов отличается от романского, я собралась уже было отложить письмо Анны Хаббард в сторону, когда вспомнила вдруг о поручении Элиса. Точнее о том, что родной сестрой леди Хаббард приходилась леди Уотермилл, та самая, в чьем домашнем театре и блистала сейчас мисс Барнелл, одна из бывших актрис Уиллоу. Похоже, судьба решила подбросить мне счастливых карт. Я взяла тонкий лист бумаги с вензелем в верхнем углу и начала так же многословно расписываться в том, как мне да было бы приятно посетить творческий вечер леди Хаббард, любезно приютившей блистательную миссис Скоровски. Элис был бы мною доволен. Право слово. Венок Санетов оказался пыточным приспособлением, которое миссис коровский медленно по одной строке вкручивала в наши уши. Некоторым, подозрительно многим, честно признаться, это пришлось по вкусу. Поэтессе аплодировали, ее осыпали комплиментами. Увидев меня среди гостей, миссис Скоровски приветственно воздела руку и ослепительно улыбнулась. Я вздохнула призвала на помощь всё своё самообладание и громко восхитилась строками, и расцветают даже мхи седые от непокорной разума любви. Леди Клеймер, помнится, в таких случаях советовала говорить, то образ прозрачен и одновременно загадочен, свеж и исполнен вековой непреложной мудрости, а также взывает к внутренней духовности поэтических колебаний якобы эта бессмыслица неизменно выручает её в сложных случаях грех было не воспользоваться советом ах ваши чувства неизменно танкнкие и возвышаны растрогганно воскликнула хозяйка вечера анна хабард и промокнула глаза платком поданным услужливой служанкой права я смущена мои чувства лишь зеркало прекрасных стихов миссис коровски Деликатно улыбнулась я, оглядывая между тем гостиную. Внимание мое привлекла дама в пепельно-голубом платье, отдалённо похожая на хозяйку вечера, только выглядела незнакомка стройнее и строже. «Скажите, леди Хаббард, кто та дама в голубом?» — спросила я небрежно, уже подозревая, каков будет ответ. «Мы не представлены друг другу, увы». И оказалось права. «Ох, досадное упущение», — спохватилась Леди Хаббард. «Это моя младшая сестра. Ах, кажется, ещё недавно она была совсем девочкой, и мы звали её нашей милой Идой. А теперь она баронесса Уотермелл. Пойдёмте, я представлю её вам». Леди Уотермелл, разумеется, была наслышанной о Леди Милдред и обо мне, что весьма упрощало дело. Мы немного поговорили о погоде, затем о грядущей свадьбе Его Величества, и рыжей герцогине. Затем о поэзии, о моде и о вышивке бисером. И лишь после этого я отважилась словно бы между делом поинтересоваться. «Скажите, а вы тоже увлекаетесь вышивкой, как леди Хаббард?» Светло-карие глаза леди Уоттермел засияли от удовольствия. нету вы я недостаточно терпелива для этого», скромно произнесла она. Голос её был ниже, чем у сестры, а речь спокойнее и размереннее. У меня небольшой любительский театр. Прислуга под моим чутким руководством разыгрывает спектакли для малюток Лидии и Люсии. Девочки слишком малые, боятся ещё бывать в настоящем театре, но к искусству нужно приучать с ранних лет. Малюткам, насколько я помнила, было по двенадцать лет. Вы абсолютно правы, Лиди Уоттермелл. И какие же пьесы вы ставили? Баронесса, кажется, искренне обрадовалась моему вопросу. О, разные. Поначалу детские сказки. Разумеется, только рекомендованные обществом благочестия имени Святой Мартины. Затем перешли на классические пьесы. А нынче хотим поставить рассказ Артура Монро «Кошка Суинсброгов». Тут она помрачнела. Только вот не знаю, чем заменить главный сюжетный поворот. Само решение с громадной тропической кошкой, которую привезли на болото Суин, чтобы запугать лорда Суинсбрука, мне нравится. Весьма поучительная метафора. Страх превращает обычных зверей в мистических чудовищ. Но как быть с убийством? Мои девочки слишком малы, чтобы смотреть на подобные жестокости, пусть и на сцене домашнего театра. Мы с мисс Барнелл уже и не знаем, что думать. Тут я поняла, что настал мой счастливый час. Леди ватрумел. Ослепительно улыбнулась я, вкладывая в эту улыбку всё своё обаяние и светский лоск. Видимо, сами небеса послали меня к вам, чтобы помочь. Видите ли, я знакома с самым настоящим детективом, знаменитым мистером Норманом. Его одобряет и принимает у себя даже Маркис Рокпорт подчеркнула я, умолчав о причинах, по которым Элис частенько беседует с дядей Рэйвеном. Вряд ли бы они понравились благочестивой баронессе. И я могу представить его вам. Ах, как бы мне самой было любопытно взглянуть на ваш театр, к слову. Когда будет репетиция? Во вторник, если мы придумаем, как поправить пьесу. Растерянно откликнулась леди Уоттермелл. А этого вашего настоящего детектива действительно одобряет лорд Рокпорт? «Безусловно», — уверенно кивнула я. А ещё он был представлен самой герцогиней Догвордской, и она нашла его весьма занимательным собеседником. А с Клеймор он в своё время поддержал разговор об искусстве. Самое смешное, что всё это было чистой правдой. «Действительно, сами небеса мне помогают», — несмело улыбнулась леди Отрмел. «Думаете, что мистер Норфолк...» «Мистер Норман. Что мистер Норман даст недельный совет? Как без вреда изъять убийство из сюжета?» «Разумеется», — выгнула я бровь и многозначительно добавила, «он ведь настоящий детектив». В конце концов, леди Уоттермилл сама не заметила, как пригласила меня, а заодно и мистера Нормана, настоящего детектива, взглянуть на репетицию в своём домашнем театре. А сможет ли Элис на самом деле переделать сюжет без убийства так, чтобы ни одна благородная леди не упала в обморок? Право, то не мои трудности. Главное — поговорить с мисс Барну. Тем же вечером я отослала Элису записку, где подробнейшим образом рассказала о своей интриге. Ответ, начерканный на обороте, был столь краток, сколь же его выразителен. Бесценная В. Я вас, кажется, Эл. «Только дядю не говорите. Зайду к вам в авто. В четыре. Готовьтесь». В нетерпении. Д. Элис. До вторника оставалось два дня, а успеть нужно было много. Во-первых, пришла пора высылать приглашение на благотворительный вечер в Старом Гнезде. Но с этим я бы вполне справилась. Карточки и конверты, подготовленные позаранее с оставленным и многожды оговорённым списком, Ждали своего часа в письменном столе. Оставалось только заполнить пропуски с датой и временем, а уж Лайза доставил бы послание за один день. Во-вторых, я должна была срочно найти компаньонку для визита к леди Уоттермил. Навещая близких друзей, я давным-давно не беспокоилась о глупых формальностях, благо мы уже не в девятнадцатом веке жили. Но сейчас мне предстояла поездка не к хорошей знакомой а к совершенно новому человеку, к тому же весьма чопорному и чуткому к правилам хорошего тона. А такую особу дело нелёгкое, а испортить всё можно одним неверным шагом. Например, прибыв к порогу в автомобиле с двумя мужчинами. И если Лайза ещё умел становиться незаметным, когда хотел, то Элис... Обычно в таких ситуациях я брала с собой у Мэдди. Но сейчас ей совершенно точно нельзя было и показываться в доме Леди Уоттермелл. Расправившись с самыми срочными делами, я наслаждалась очень поздним чаем в библиотеке. Часы недавно отзвонили полночь, приглашение Лайза забрал только 40 минут назад и торжественно пообещал развести до двух дня Спина у меня слегка ломила от долгих часов, проведенных за письменным столом, но даже эта усталость казалась приятной. Очередной травяной сбор, составленный кем-то из семейства Маноли, слегка горчил, но с каждым глотком тревоги отступали всё дальше, и меня начинало клонить в сон. Я уже почти решила, что подумаю о компаньонке завтра, когда над духом вдруг раздалось вкрадчивое... Вижу вы снова в задумчивости, дражайшая племянница. Клэр был облачён в дорогой с виду светло-голубой костюм «Тройку», В дверях застыл изваяние Мджу, бережно держа в руках серый плащ. Дядя же Манна махнул рукой, и коммердинер удалился, коротко поклонившись. «В задумчивости», — кивнула я и неожиданно призналась. «Не знаю, что мне делать с компаньонкой. Я должна послезавтра быть в гостях у одной леди весьма строгих правил, на которую нужно произвести самое благоприятное впечатление». А меня сопровождает детектив Элис. Мадлен я взять не могу. Клэр тяжело облокотился на спинку моего кресла. Меня обдало странным запахом. Не то чтобы неприятным, но слишком уж пряным. Визит деловой? По сути, да. Но по форме исключительно светский. И о чём пойдёт беседа? Устало поинтересовался Клэр. О театре? О литературе? и, возможно, о детективных ходах в пьесе. Леди Отермел пригласила меня на репетицию домашнего спектакля для своих дочерей, и ей нужен совет. «Тогда позовите миссис Мариани», — перебил он меня, недослушав. «Она считается вдовой, так что вполне сойдёт за компаньонку. И если уж речь идёт о детском спектакле, можете прихватить своего... пригретого сиротку». Я имею в виду юного баронета, Лиама Сайра. Прислугу, детей, собак можно брать с собой в гости, не предупреждая хозяев. не отметила про себя это многозначительное, считается удовой, не удостоила внимания выпад в сторону Лема. Раз уж дядя позволяет ему играть со своими мальчиками, значит, одобряет его. И с благодарностью кивнула. Да, пожалуй, так поступить лучше всего. Жаль, нельзя пригласить леди Клеймор, она прекрасно разбирается в искусстве. Однако она может быть уже занята во вторник, да и леди Уотермилл не ожидает её визита. А мы слишком мало знакомы, чтобы я могла преподносить такие сюрпризы». «Домашний театр — не искусство, а баловство», — поморщился Клэр и замолчал. Пространство заполнила тишина, вязкая, ощутимая, тяжёлая. Дядя всё так же стоял, глядя в одну точку. Я мелкими глотками пила остывший травяной чай, пока чашка, наконец, не опустела. И тут бы вызвать Юджинию и приказать ей отнести посуду на кухню, но рука не поднималась. А в пряном запахе, исходившем от Клэра, мне чудился то дорогой ликёр, то модный нынче ядовито-зелёный полынный настой. «Как продвигаются ваши дела», — с трудом вымолвила я, наконец. «О, прекрасно!» Механически ответил он. «У младших клерков в газетах столько долгов. Бедные мотыльки. А ещё им отчаянно нужен кто-то старший, с кем можно поговорить. И они совсем не умеют петь. У них острый слух, цепкий взгляд, но они совершенно не способны всем этим пользоваться и страшно бояться начальственного гнева, а я... А я такой старик, в Виржиния. Мне, наверное, лет сто». Он вдруг гибко перегнулся через спинку кресла и, запустив руку в волосы на затылке, поцеловал меня в щёку, а затем уткнулся лицом в шею, дыша глубоко и размеренно. Мягкие влажноватые кольца его светлых волос на ощупь были как зефир. «Вы пины тихо спросила я. Клэр поднял голову и посмотрел мне в глаза. Взгляд у него был холодный и ясный. «К сожалению, недостаточно, Виржиния. Вы похожи на Аидона. Ну и на свою мать тоже так похожа. Я действительно сделаю для вас всё». Он ещё раз поцеловал меня в висок и распрямился, а затем вышел, держа спину безупречно прямой. Голова у меня была отвратительно пустая. Я позвонила в колокольчик, и когда явилась Юджиния, приказала ей тихо «чашку на кухню» а мне в спальню бокал любимого вина, леди Милдред. Магда знает, где оно. Завтра раньше девяти меня не будить. Юджиния, сделав книг, сон удалилась. А я ещё некоторое время просидела в кресле, думая только о том, что уж сегодня точно не хочу видеть никаких снов. Вообще, так и вышло.